23. Хитрость в войне необходима. Она то же, что механика в общежитии. Ею заменяется слабость сил. Сегодня пустили мы порядочно пыль в глаза полякам. Понятовский вздумал прислать к нам своего адъютанта, будто для пересылки писем к пленным, а в самом деле для узнания силы нашего авангарда. Австрийцы намекнули нам о сем из-под руки.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 Накануне прибыли генерал-лейтенант Марков и князь Горчаков. Последний привел с собою не более 400 человек. Тут же находился и генерал Уваров, командовавший кавалерию авангарда. Адъютант Понятовского, белокурый, высокий, бледный, тонкий молодой человек в предлинных ботфортах и в прикоротком мундире прибыл к обеду. За столом сидело до десяти генералов.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 И таким-то образом этот тайный посланник Варшавы возвратился с известием, что генерал Милорадович может устремить против нее по крайней мере 30 тысяч штыков, а русские штыки памятны Варшаве. 24. Наконец Варшава сдается. Барон Анштед сделал условия сей сдачи. Генерал Милорадович утвердил их. «Они весьма выгодны для нас». Все больные и раненые французы, которых в Варшаве считают более шести тысяч, должны достаться нам военнопленными. Все магазины, арсенал и прочие заготовления сданы будут нам в целости. Барон рассказывал за верное, что в Вене уже начинают пробуждаться умы. Те, которые верили всемогуществу Наполеона, выходят из заблуждения. Истина осмеливается возвышать голос свой указывать на раны Германии, на собственные свои, представлять бедствия народов, разорение областей. Уже имя Наполеона произносится с негодованием. Ропот слышен в домах, народ шумит на улицах. Общее желание — мир с Россией, война врагам ее. Так мыслит народ, но двор еще молчит. Насмешники наводняют столицу карикатурами, жители утешаются ими. Некто прибил на вратах соборной церкви в Вене следующее объявление. Великий Наполеон по дороге от Москвы к Вильне растерял 350 тысяч франков. Кто найдет и представит в Париж, хотя часть он их будет щедро награжден. 25 В вечеру. Деревня Бардженсен. Итак, мы увидим Варшаву, будем в ней и, конечно, остановимся отдохнуть. После столь многих трудов, после претерпения столь много различных нужд, стужи, голода и повсечасных беспокойств, как бы приятных для тех, которым в течение нескольких месяцев постелью была влажная земля, покровом бурное небо, отрадую дымный полевой огонь, как приятно, говорю я, успокоиться в большом роскошном городе, в светлых домах, В обществе людей, где цветут еще приятные искусства, где после шума ветров и свиста пуль, можно услышать прелестный голос женщины или очаровательные звуки музыки. Да, нам надобно отдохнуть в Варшаве, надобно потому, что все этого хотят. Впрочем, мы часто хотим того, что нам вредно. Все сие зависит от князя светлейшего, Он наше земное провидение. Двадцать шестое. Около вечера. Макатова. Я хочу сказать о покорении Варшавы, приславшей сюда ключи свои. В первый еще раз в жизни я был при таком обряде. Суета, шум и волнение, сопровождавшие оной, имели в себе что-то похожее на свадебные сборы. С самого еще утра начали взаимно пересылаться. Конные гонцы скакали взад и вперед. Анштед был в страшных хлопотах. Условились о месте, часе и порядке вручения ключей. Принять их назначено в Макатове в два часа пополудни. К всему времени мы все в нарядных мундирах собрались в небольшом садовом домике, где остановился генерал Милорадович. Тут было человек двенадцать генералов. Пред крыльцом стоял в строю прекраснейший эскадрон Ахтырского полка — Зрители пленялись его картинным видом. Ровно в два часа передовой посланный возвестил скорое прибытие депутатов. Любопытство подвинуло всех к окнам. Сперва показались вершники из польской народной гвардии, и вдруг богатая карета, восемью английскими лошадьми запряженная, сопровождаемая отрядом сей же гвардии, загремела и остановилась у крыльца. Эскадрон отдал честь. Вслед за первую подъехала такая же другая. Эскадрон повторил приветствие. Префект Варшавы, мэр, подпрефект, два члена духовенства, бургомистр и еще пять или шесть человек в нарядных шитых мундирах с разноцветными перевязями через плечо собрались на крыльце. Двери настежь, и гости вступили в комнату. Между ними находился тот самый старик, который вручал ключи Суворову. Толпа отшатнулась. Генерал Милорадович выступил вперед. «Столица герцогства Варшавского в знак миролюбивого приветствия победоносному русскому воинству посылает сие», — сказал префект, поднося хлеб и соль. «Вот и залог ее покорности». Знаменитому оружию всеавгустейшего императора Александра I прибавил мэр, подал знак, и старец вручил генералу золотые ключи. Все поклонились очень низко, у некоторых блеснули слезы на глазах. Генерал Милорадович отвечал со свойственным ему благородством и красноречием. Он говорил, между прочим, что для государя, который подъемлет меч только для расторжения оков, воюет для мира и покорять народы желает одною благостью, ключи сии будут тем более драгоценны, что они не обогрены кровью. «Ваши храмы, законы и самые обычаи, — продолжал он, — останутся неприкосновенны. Пища кроткой души императора — благотворение». Первым доказательством попечения его в Варшаве есть уже то, что он освобождает ее от постоя. Все войска расположены будут в окрестных селениях и на полях около города. Но дабы не обременить участи поселян, городские жители постараются доставить войскам нужное продовольствие. А всем сделаем особое постановление. «Так действует государь мой», — говорил генерал. Мщение чуждо великой душе его. Он не желает проливать кровь за кровь и платить разрушением за разрушение. И для самых виновных отложил он суд свой, карая их одной милостью. «Александр первый хочет жить для истории», — прибавил дипломат Анштедт, и все кончилось. Депутаты уехали, назначив завтра в десять часов собрание в замке Виланов». Ключи тотчас отправлены были к государю с полковником Сипягиным, начальником штаба по авангарду. Мы пересекли все дороги из Варшавы и Модлина. Беспрестанно приносят с передовых постов в квартиру генерала Милорадовича чемоданы с письмами, отправленные по почте. Воинская осторожность велит читать все, что пишется в Варшаву и из Варшавы. Много есть писем из разных мест Франции, Италии и Германии. По надписям почти все принадлежали знаменитой покойнице, большой французской армии. Много есть в них смешного, жалкого. Вообще странно в окрестностях Варшавы узнавать все сокровеннейшие тайны семейств, живущих в Париже, Вене или Касселе. Есть много прекрасных писем. Когда-нибудь я тебе пришлю их кучу. Между прочим, попалась мне целая любовная переписка одной Шарлотты, жительницы Наполеон с Геоги, что близко с каким-то Людовиком, капитаном Вестфальской гвардии. Перехватные письма и глаза невидимок, которых рассылаем в разные стороны, доставляют нам весьма нужные сведения. Мы узнаем за душевные тайны наших неприятелей. Недавно изумил я одного выходца из Модлина, рассказав ему, сколько в крепости улиц, сколько ворот, имена тех и других, сколько магазинов, с чем именно, чем они крыты, где находится порох, сколько каких войск и каких полков, сколько у них колодцев, когда и в котором испортилась вода, в какие дни пекут они хлеб и когда терпят большой недостаток в воде». Наконец рассказал ему свойства коменданта, его занятия, его связи, даже имя любовницы его. Все это узнается через некоторые посредства. В войне необходимо иметь свои глаза и свои уши в стане неприятельском. Чем вернее слышишь и видишь, тем надежнее разишь. Распознав места и выщупав силы неприятеля, почти можно ручаться за успех. Двадцать Виланов. Австрийцы уже давно выступили из Варшавы, а мы еще не занимаем ее. Для чего же мы медлим, скоро ли вступим, или еще не решена судьба Варшавы? Что будет с нею? Так все спрашивали, и никто не отвечал. Что будет с Варшавою? Спрашивали у барона Анштета. «Один бог, и Александр знает про то», — отвечал он с таинственным видом. Поляки все это знали, чувствовали и трепетали. Они видели, что мрачная туча носится над их головами, и не знали, благотворительным ли дождем или палящими молниями разрешится она. Вчерашний день облегчил их от тяжкого бремени сомнений. Все это делано было, однако ж очень кстати — ибо страх над волнующимися умами народа имеет действие стужи, сжимающей бурные волны рек и озер. Между перехваченными письмами нашли мы одно, в котором уведомляли, что весь арсенал варшавский роздан народу. К чему бы, например, это? Теперь велено сносить, и сносят все это оружие в Виланов. Офицеры наши не иначе могут въезжать в Варшаву, как по билетам — и то с строжайшим запрещением в ней ночевать. Впрочем, Варшава, как говорят, очень нам рада и гораздо охотнее желала бы иметь войска наши в себе, нежели около себя. Двадцать Напрасно ожидали мы отдыха в Варшаве. Войскам велено выступить в поход, через три дня поспешим мы за ними. Расстаться с Варшавой, не насладясь ее удовольствиями, Это все равно, что в жаркий день только прикушать воды из студеного колодца и, не утоля палящей жажды, далее идти в знойный путь. Вчера генерал Милорадович с великолепным конвоем проезжал в Варшаву. Народ теснился в улицах и кричал ему «Виват!». Приятно было видеть, что в домах, на улицах и рынках все было покойно, никакие занятия, работы и упражнения не прерывались». Сами жители сознаются, что при французах, приятелях их, не так было. Понимаю, для чего не оставляют войск в Варшаве. Она могла бы сделаться для нас тем, что капуя для Анибаловых. Прекрасные трактиры, театр, лазенки и всякого рода удовольствия могли бы очаровать, разнежить закаленных в боях и заставить их забыть, что война еще не окончилась, ибо Европа еще не спасена. Варшава. «Я был в театре. Он довольно велик для всякого другого города, кроме Варшавы. Она столица. Ложи в пять ярусов. Лучший актер и содержатель театра Дмушевский. Я был в лазенках. Это бани или ванны, где купаются. Одни из них близ Пражского моста, на судах. Какая роскошь купаться в лазенках! Входишь в прекрасную комнату, убранную зеркалами и диванами. Там изготовлено все нужное». Полотенце, гребень, мыло, губка и даже подставка для удобнейшего снятия сапог. Погружаешься в глубокую, внутри свинцом обложенную ванну. Отворяешь кран, льется теплая вода. Другой брызжет прямо из вислы студеная. Вы можете составить себе ванну, какую хотите, летнюю, осеннюю или зимнюю. Вода станет мутна, потяните за шнурок, и она исчезнет» свежее льется из кранов теплый очень довольно холодный хоть полвислый выпустите и все это стоит два злота сто двадцать копеек медью висла прекрасная широкая река ни уже не вы жаль что жители варшавы менее всего занимались ею если бы берега сей реки одеты были камнем как в петербурге если бы какой нибудь волшебник Собрав все лучшие четырехэтажные дома, рассеянные по всему городу между лачужек и грязных переулков, выдвинул их на набережную, если бы высокие холмы, на одном конце Варшавы лежащие, украсились хорошими строениями и садами, то Варшава была бы одним из прекраснейших городов в свете. Если б Висла, как Волга и Нева, покрыта была торговыми лодками, балками и галиотами то Польша была бы счастлива. Торговля, торговля! Сия душа царств не существует в герцогстве варшавском. Наполеон задушил ее раздором своим с Англией. Бывала пшеница степной Украины, стада волов плодоносной волынии и произведения подолии шли в Данцик, который отплачивал винами, сахаром и прочими потребностями, сделавшимися необходимыми. Прежде — — говорил нам один обыватель. Нагрузив Голиот свой в Варшаве пшеницу и поташем, я ехал по Висле в Данцик и привозил оттуда чистое золото, а теперь все бедно. Прежде Литва снабжалась степи лесом, степи отдаривались лучшими из своих произведений. Варшава была некоторым образом средоточием торговли. Оттого-то поляки были так богаты, несмотря на все разорения войны, Богаты. Все это, однако ж, не так давно. Под правлением прусским торговля цвела, и Варшава благоденствовала. Наполеон все отнял. Жители герцогства стонут о потере своей торговли. Колониальные товары здесь ужасно дороги. Как ведут себя русские войска в Варшаве, как самые благородные рыцари боярдова времени? Щедрость офицеров наших особенно удивительна. В трактирах сыплют деньги. Приходит, например, старик с дочерью. Он играет на скрипке, она на арфе. Сыграла, пропела несколько арий, куча серебра очутилась пред нею. Приходит бедная монахиня, одна из сестер Милосердия. Просит, чтобы ей заказали какую-нибудь работу. И Милорадович дает ей тысячу рублей и велит сшить себе три манишки. Зато поляки девятся русским. Народ полюбил нас чрезвычайно. Подумаешь, что все офицеры у нас богачи. Напротив, самая большая часть из них очень небогаты, но тароваты. Я сказал, что народ нас любит, а вельможи называют северными варварами, а сами любят, чтобы их называли северными французами. Но теперь, кажется, то и другое можно почесть бранным словом. 22 февраля. Местечко Ерочева. Хочешь знать, как мы проводим здесь время? Довольно нескучно при самой скучной погоде. По вечерам ходим к полковнику или собираемся у генерала. Там читают, рисуют, чертят, говорят, шутят. Снисходительность начальника и приятная свобода в обращении украшают эти вечерние беседы. Не правда ли, что у вас очень часто какой-нибудь статский советник представляет лицо великого человека, требует всеобщего внимания, отличного уважения и холодную важностью застуживает беседы, где сердца хотят раскрыться для искренности и приязни? А здесь полный генерал, генерал саном и делами, славный в России, известный в Европе, так ласков, великодушен, любезен. Зато всякий подчиненный его любит, уважает его в душе и умереть с ним почитает за удовольствие. Сам генерал Милорадович большую часть времени проводит в чтении. Во все это время перечитывал он Плутарха. Он встречается с великими людьми его, как с давними знакомцами, и много занимается их делами и участью. «Найди мне», — сказал он однажды, — «хотя несколько великих полководцев» которые бы отдали полную справедливость прежде смерти, и которые умерли бы без огорчений, довольны жизнью и судьбою своею. Правду сказать, что с таким условием трудно найти и одного. Неблагодарность народов, несправедливость государей, зависть, клевета и происки сопровождают великих от колыбели до гроба. В жизни их есть беспрестанное борение. Где ж награда? В потомстве? В истории. 26 февраля. Как они красивы, уютны, чисты, все эти польско-немецкие городки. Издали на обширности полей они кажутся беседками, потому что сами здешние поля точные сады. Черноземные нивы, одетые пушистую сочную зеленью, искрещенные и окруженные просадями из стройных острых тополей, влекут и очаровывают взоры. Одна площадь, одна или две улицы, вот и весь городок. Смотришь в окно на площадь, видишь ратушу торг и торгующих. Смотришь из того же дома в другое окно, видишь поля и пахарей. Тут шумит говор людей, там звенит песнь жаворонка. Эти городки можно назвать сельскими, как опрятны немцы. Чистят и метут городок свой, как комнату. Трудолюбие и деятельность пробуждаются здесь вместе с солнцем. Встаю нарочно рано, чтобы увидеть утреннюю картину здешней жизни. Подхожу к окну, заря догорает, солнце всходит. Площадь еще пуста, все тихо. Жаворонки свищут за городом. Вдруг распахнулась дверь, за нею другая. Начинают растворяться дома. Выбегают прекрасные молоденькие немочки в стройных кофточках с ведрами и кувшинами, одна перед другой спешат к фонтану, моются, плещутся и черпают воду, свежи и румяны, как весенние цветочки. Но вот идут почтенные старушки, расставляют лавочки, столики и шалаши, сбираются продавцы и купцы, площадь заселяется и оживает». В одном месте кричат «пометлы, пометлы», в другом «лучшее свежее масло, сливки, сухари и прочее». Такая простота в жизни мне нравится, и я невольно срисовал абрис ее. В домах везде найдешь довольство и порядок, услышишь музыку и пение. Дочь хозяина моего, торгующего железом, играет на фортепиано с флейтами и читает немецкие стихи. Разве этого мало? Марта 3. -го. Заглянем на мою квартиру. Вот прекрасная чистая комната, украшенная живописью, зеркалами и диванами. Хозяин одет очень опрятно, пьет по утрам кофе, имеет вкусный стол, ходит в театр, читает книги и судит о политике. Кто он таков? Угадай. Дворянин? Нет. Богатый купец? И то нет. Кто ж? Мещанин-цирюльник. Я предчувствую удивление твое и разделяю его с тобою. Разве у нас нет церюльников? Но они живут в хижинах, часто в лачушках. Отчего ж здесь люди так достаточны? Это тайна образа жизни немцев. 13 марта. Я желал, чтоб ты был у нас вчера и верно восхитился бы авангардным нашим празднеством. От хладных стран Сибири до Немана, Вислы и Одера Праздновали вчерашний день повсеместно. Это был день вошествия на престол государя-императора. Войска и жители без всякого предварительного условия приготовились к общему празднеству. С восходом прекрасного весеннего солнца движение и деятельность зашумели в городе. Караул Кексгольмского полка готовился к разводу. В десять часов сменил он караул Перновского. Прекрасные солдаты того и другого полка обратили на себя всеобщее внимание. Бодро и весело проходили они по улицам, наполненным зрителями. После развода все пошли в особый дом, где генерал Милорадович приказал приготовить великолепный обеденный стол на 200 особ. Русский полковой священник служил молебен. Кроме военных чиновников и почтеннейшие из граждан присутствовали при оном. Я не могу описать восторга, который овладел сердцами, когда священник произнес молитву, чтобы Господь положил всех врагов под стопы Государя нашего. Они уже лежат у ног Его, думал каждый, и слезы умиления сверкали у многих на глазах. Как сладко тем, которые за год пред сим видели грозные тучи бед на горизонте своего Отечества, видели бездну, Которые вихри ужасных случаев влекли его, Которые с сердечным стоном предавали в жертву пламени Матерь и красу городов своих, Позволяя врагу простирать хищность, Меч в цепи даже до берегов оки. Как сладко, говорю я, было им мыслить, Что отечество их уже свободно, Не только мыслить, но и быть всем уверену, И где ж... Стоя твердую ногою на берегах Одера. Все вообще с необычайным усердием преклоняли все день колено И молились вышнему блюстителю царей и царств. При пении многие лето государю Рота полковника Мерлина палила из всех своих пушек. Глоговцы также сегодня стреляли. Гром их пушек сливался с шумом нашего торжества». Эти осажденные, равно как и модлинцы, не щадят зарядов. Вскоре, по отпетии молебно, подпрефект, бургомистр и прочие чиновники города, с немалым числом окрестных дворян вместе с военными сели за стол. Офицеры угощали их. Около двадцати генералов, украшенных блистательнейшими знаками отличия, возвышали присутствием своим сие торжество. Изобилие щедрую рукою потчевало гостей. В продолжение обеда окна в доме были отворены, и музыка гремела. Народ большими толпами собрался на улице. Офицеры вздумали повеселить его, наменяли мелких полусеребряных денег и начали бросать, говоря, молитесь за здоровье Александра I. Ура! Громкие восклицания раздались по всем улицам, Деньги беспрестанно сыпались, и народ неумолчно кричал «Ура!». Тут же представили подписку для поддержания здешнего театра. В несколько минут авангардная щедрость сыпала такую сумму, которая удивила и осчастливила бедных актеров. Зато в вечеру они утешили нас удачную игрою в драме «Государь, скрывающий сан свой». Предмет и содержание прекрасны. Переодетый государь, путешествуя с одним из вернейших ему министров, обозревает землю свою. Что представляется глазам его? Тьма несправедливостей. Сильные давят слабых, богачи играют судьбой у бедных. Добродетель влечется в заключение, порог смеется слезам ее. Золото и происки кривят повсюду весы правосудия. Невинность стонет, заслуга, покрытая сединами, томится в нищете, праздность отдыхает на шелковых перинах. Добрый государь пылает негодованием, хочет все преобразить и многое исправляет. Каждый порыв его сострадания, каждое слово его приносит целение недугам государства. Государь, взирающий на народ свой только с высоты престола, Есть то же, что лекарь, пользующий заочно. Чтобы излечить раны, должно к ним прикасаться. В заключение драмы появился вензель Александра I, лаврами увенчанный и разноцветными огнями освещенной. С наступлением ночи весь город запылал разноцветными огнями. Множество плошек украшало дома и улицы. В разных местах блистали прозрачные картины в честь знаменитому дню. По всем площадям и улицам играла музыка. И немцы, у которых привычка гасить огонь в десять часов вечера сделалась почти законом, расхаживали толпами по городу и учились русских кричать «Ура!». Сон всей освещенной ночи уступал место веселости и не прежде одержал над нею верх как с утреннюю зарею.